Бывалые полярники. Григорий Милентевич Силин. Заместителю начальника экспедиции 57 лет. В таком возрасте полярники обычно прощаются с высокими широтами, так подумывал и Григорий Милентевич. Но Гербовичу говорил, а врачи разрешили, и Силин в третий раз пошёл в Антарктиду. И всё в выигрыше. Доволен начальник экспедиции, заполучил взамы одного из опытнейших полярных асов. Довольно подчиненные. Работать вместе с Григорием Милентьевичем значит многому научиться. Доволен и сам силен все-таки еще раз. Прозимовал в милой его сердцу Антарктиде. Полярники зачастую выглядят моложе своих лет. Свежие, да еще без микробов воздух, Физический труд, хорошее питание, размеренная жизнь без повседневной нервотрёпки большого города таковы компоненты полярной косметики. Но опасности, подстерегающие полярника на каждом шагу, огромное напряжение в критические минуты, полярные ночи с их психологической встряской всё это не может пройти бесследно. И на лице Григория Милентевича Все его пятьдесят семь. Он еще крепок физически, плечи его не согнулись, но волосы посидели, а глаза попали в сеть морщин. Держится он ровно, говорит спокойно и уверенно, потому что в полярном деле знает все. Тридцать пять лет назад Арктика встретила его, тогда еще зеленого метеоролога, не очень приветливо. Корабль, на котором Силин шёл зимовать на остров Котельный, попал в ледовую переделку. Началось сжатие льды полезли друг на друга, и стальные борта затрещали по швам. Люди вышли на палубу, заняли места повыше и бессильно смотрели, как у борта вырастает гора торосов. Помятый со сломанным винтом, беспомощный корабль потащило в море лаптевых. Тем по могли лётчики сняли потерпевших крушение и вывезли в бухту Кожевниково. Потом зимовки в устье Хатанги, на мысе Нордвик, на Диксине и наконец на земле Франции Иось в в бухте Тихой, той самой, где снимался первый и лучший советский кинофильм о полярниках Семеро смелых. Там Григорий Милентьевич и его товарищи застало война. Небольшая группа полярников на 4 долгих года оказалась оторванной от большой земли. Не прекращая вести научные наблюдения, полярники днём и ночью готовились к обороне. Переносили в скалы запасы продовольствия и боеприпасы, оборудовали три пулемётных гнезда. К счастью, немцы не заинтересовались бухтой, иначе полярникам пришлось бы плохо шансов отбить нападение десанта с военного корабля у них было немного. Через 2 года кончились продукты. За это время один лишь небольшой бот у Скользнов от немецких подводных лодок доставил немного продовольствия. Кто-то вспомнил, что на острове Рудольфа, том самом, где похоронен Георгий Сидов, Иван Дмитриевич Попанин перед дрейфом на станции Северный полюс-1 устроил запасной склад. Добравшись до острова, полярники действительно обнаружили шоколад и сгущенное молоко, изрядно подпорченное, но в войну и не такое ели. Главной пищей была медвежатина. 28 февраля, вспоминал Силин, на землю Франца Иосифа, проник первый луч солнца. Мы всем коллективом вышли полюбоваться им. Кончилась ещё одна полярная ночь, наступал долгожданный день. Я запомнила эту дату 28 февраля 1944 года. Утром пошёл смотреть припай, как положено по программе метеоролога. В последнее время медведи нас не посещали. И я проявил беспечность. Взял с собой не винтовку, а наган. Взял так, на всякий случай. Не думал, что пригодится. Отошел на три километра от поселка. Медведь. В жизни, кажется, никогда так себя не проклинал. Ситуация скверная. Вместо того, чтобы обеспечить пищей товарищей, как бы самому не накормить медведя, за мной широкая трещина. Слева и справа торосы. Отступать некуда. А медведь рычит и идет на меня огромный, злой. Выстрелил в него три раза. Промахнулся. Бросил одну рукавицу, вторую, чтобы выиграть время, пока он будет их обнюхивать. Нет, не на такого напал. Тогда я быстро вскарабкался на торос, подождал, когда медведь начнет подниматься и дважды выстрелил в упор. Видимо, тяжело его ранил. Он взревел, ушел на торос и притих. Несколько минут я стоял и ждал. На раненого зверя нападать опасно. И хорошо сделал, потому что медведь с ревом вышел из-за тороса и вновь полез на меня, оставляя за собой кровавый след. К счастью, мои выстрелы услышали в поселке, И вскоре прибежали товарищи с собаками. Одну собаку медведь убил, но и сам потерял много крови, ослабел и провалился в трещину. Мы больше всего жалели об этом. Охота в последнее время была никудышная. Второй случай с одной произошёл трагикомедический. Всю ночь свистела пурга, еле дверь открыл, так намело. Раннее утро посветил фонариком Вокруг сплошные сугробы. Сделал два шага и почувствовал, что меня кто-то поднимает. Сначала подумал, что наступил на бидку нашего здоровенного пса, который любил спать на снегу. Но уж очень он вырос за ночь этот бидка. Я скатился с него, встал, включил фонарик, следы медведя. Закричал, выбежали ребята и в погоню. Видимо, берег того медведя его медвежий бог, ушел. А что делал он у нашего крыльца, спал или подкарауливал растяпу, мы так и не узнали. К вечеру, впрочем, добыли одного медведя, но не уверен, что того, которого я оседлал. В сорок пятом за нами пришел корабль, и мы возвратились на большую землю. Стряхнул я с себя кошмары этих четырех лет отдохнул, женился и опять в Арктику. Григорий Милентевич рассказал, что произошло однажды во время дрейфа на станции Северный полюс-4. Лдына лопалась. Мы не раз бежали от валов торосов, спасая оборудование и самих себя. Всякое бывало. Лдына есть лдына. В те годы, к дрейфующим станциям пресса ещё не привыкла. В памяти были свежи героические будни легендарного попанинского дрейфа, и к нам настойчиво рвались журналисты и киношники. И вот прилетел кинооператор Л, искренне убеждённый, что мы дрифуем исключительно для того, чтобы он заснял о нас фильм. Л так замучил нас своими съёмками, что мы решили ограничить его активность. Спускаюсь я как-то с обзорной вышки, подходит Эл. — Ну, какие новости? — скверные. — Начались подвижки. Вот-вот льдина лопнет. — Как же быть? — забеспокоился Эл. — Ваше дело. Я уже неделю не раздеваюсь, сплю в унтах и одежде. Нет желания, знаете ли, выскакивать из домика на мороз, в чем мать родила. Но вы не беспокойтесь. Может быть, это случится и не сегодня ночью. А тут начальник станции Евгений Иванович Толстиков решил ночью осмотреть домики. Заходит к метеорологу Овчинникову, у которого жил кинооператор, и видит неприглядную картину. Эль спит в шапке, в верхней одежде и унтах. Удивлённый Толстиков потряс его за плечо. Что случилось? Испугался Эль. Эльгина лопнула. Эльгина в порядке. Почему вы в одежде? Как почему? Все спят в одежде, например, Силен. Толстиков повел Элл на очную ставку. Я, разумеется, спал в одном белье, и Элл поклялся мне отомстить. Но я был на чеку, и вместо меня досталось на орехи нашему повару Тихонову. Он почему-то постыдился признаться своему тестю, что идет в дрейф поваром, сочинил себе какую-то должность и жил спокойно. И вдруг от тесте радиограмма. Смотрели киножурнал. Сообщи, кем ты работаешь, а то на экране ты жаришь котлеты. После этого случая действительно начались подвижки льда. Думаю, что от нашего хохота. Продрифовав ещё на станции СП5 Григорий Милентьевич простился с севером и отправился на юг, в Антарктиду. В мирном его встречал начальник второй антарктической экспедиции Трёшников. Вам досталась пионерская, сказал Алексей Фёдорович. Станция трудная, вся под снегом, и с климатом несколько худшим, чем в Сочи. Летите и решайте, сможете работать оставайтесь, нет будем её скрывать. Да уж, если сам Трёшников говорит, что станция трудная, значит, жизнь предстоит весёлая, вспоминал Григорий Мелентевич. Вылетел я на пионерскую. Станция находится в 385 км от Мирного, на склоне ледяного купола, в зоне постоянного стокового ветра обусловленного стекающим с плато по наклонной плоскости воздухом. Вся местность здесь словно окутана туманом, но это не туман, а снег, превращённый ветром в мельчайшую пыль. Над домом 8 м снега. Теснота подобных помещений нет. Короче, возвратился в мирный и сказал Трёшникову: "Буду работать". Взял пятерых ребят и отправился на пионерскую Не раз я вспоминал в ту зимовку трудности, пережитые на других станциях, и улыбался. Разве это трудности? Ветры, постоянные ветры, при температурах 40, 50, 60 градусов и ниже. Выходишь в валенках, в двойных перчатках, а чувствуешь себя голым. Продувает насквозь режет словно бритвой, да так, что еле дверь открываешь бесчувственными руками. И в такую погоду нужно было ежедневно выпускать радиозонды, бежать с ними по 100-200 м. И это в условиях высокогорья, ведь станция находится на высоте 2700 м над уровнем моря. Досталось нам с этими зондами. Да и не только с ними, Проводить любые научные наблюдения на свежем воздухе было мучительно трудно. Однажды я настолько проморозил лицо, что неделю не мог раскрыть рта. Снег, снег, снег. Уже на третий день зимовки нас так замело, что мы не смогли открыть входной люк. Выручили гости. Как раз в этот день до пионерской добрался санный гусеничный поезд направляющиеся на восток. Сначала ребята удивились, что их никто не встречает. Но потом услышали отчаянный стук в люк и откопали нас. А еще через некоторое время под напором снежной массы стал выгибаться и трещать потолок. Пришлось объявлять оврал и вытаскивать наверх колоссальное количество снега. За первые месяцы мы вытащили его тонн сто пятьдесят, Но зато соорудили вполне приличную баню, туалет и тоннель, из которого брали снег для камбуза. Станции угрозила не только опасность быть погребённой под снегом. Тепловой режим этого района Антарктиды характерен резкими скачками температуры, которые сопровождаются грохотом, сравнимым разве что с артиллерийской канонадой. Это происходит разрывы поверхности ледника образуются термические трещины. И нам оставалось лишь надеяться, что станцию минует чаша сия, и бездна не разверзнётся под нашим беззащитным домиком. Нелёгкой, очень нелёгкой была жизнь нашего крохотного коллектива, рассказывал Силин. Милентич, зачем я сюда поехал? Не выдержав, возопил однажды наш метеоролог Гарсиван Кургилоидзе: "Грузию такой рай, променял на такое место дышать нечем". Гарсиван у нас по совместительству выполнял и обязанности повара. Грузины, как мне кажется, обладают природным кулинарным даром, но Гарсиван являл собой вопиющее исключение из этого правила. Для начала, чтобы показать, что ожидает нас в дальнейшем и рассеет все наши иллюзии. Он сварил неразделенную курицу вместе с потрохами. Весело посмеявшись вместе со всеми над своей неудачей, он решил нас побаловать и приготовил заранее широко разрекламированный рассольник. Мы хлебнули по ложке и помчались полоскать рты. Горсеван щедро вложил в котёл месячные запасы огурцов. "Что, не нравится?" удивился он. "Сварю кашу". И через полтора часа на столе стояла дымящаяся кастрюля с кашей, наченённой вместо изюма канцелярскими кнопками. Видимо, пока каша варилась, горсеван доставал что-то с верхней полки где лежали канцелярские принадлежности и уронил в кострилию коробку. Есть кашу, несмотря на оригинальность её состава, ребята отказались. И расстроенный Гарсиван обещал повысить свою квалификацию. Свое обещание в ходе зимовки он выполнил. Да и мы помогали как могли. Помнится, на редкость ценную услугу оказал ему наш механик Василий Климов. Мы соорудили баню, и Горсеван добился права вымыться в ней первым. Вошёл он в баню, увидел, что уголь кончается и притащил ещё мешок. Только вместо бурого угля взял антрацит, а он горел плохо. Вскоре горение совсем прекратилось, тепло из баньки быстро выдуло, и замёрзший Горсеван стал призывать на помощь дежурного. Когда Климов прибежал, Голый горсеван так сильно щёлкал зубами, что механик, не теряя времени, стал разогревать беднягу паяльной лампой. И всё же, несмотря на подобные вроде забавные случаи, зимовка на пионерской мне запомнилась как самое тяжёлое. Не только своим несравненным по трудностям бытом, но и тем, что из-за сквернейших метеорологических условий срывались научные наблюдения. Но ведь главное удовлетворение полярник получает именно от сознания того, что проделанная им за год работы приблизила науку к пониманию процессов, происходящих в высоких широтах. А проводить наблюдения зачастую было невозможно. Переносить сильный ветер при крайне низких температурах человек ещё не научился. Или такое явление. Когда ветер усиливался, снег нёс с собой частицы статического электричества. И все предметы на станции настолько наэлектризовывались, что стоило поднести к ним неоновую лампочку, как та светилась, а между изоляторами проскакивали искры. Всё это было бы забавно, если бы не нарушало точность показаний приборов. И в нашем вахтином журнале время от времени появлялись уникальные записи. Сильная электризация. Наблюдения не проводились. После завершения нашей зимовки станция Пионерской была законсервирована. Своё назначение она выполнила. Мы узнали о постоянном стоке воздушных масс с плато, о работе ветра, благодаря которой проводили переносится колоссальное количество снега, а температурных и других характеристиках этого района Антарктиды. С того времени прошло 10 лет. И всё же мне немного грустно, когда участники санных гусеничных походов на восток рассказывают, что проходили мимо пионерской и ничего не видели. Нет станции. Всё скрыто снегом. Наверное, это естественно. Чем больше сил, крови и пота вложил ты в дело, тем дороже оно душе твоей.